Хенка атаковал молниеносно, как гремучая змея. Его правая рука вылетела вперед и нанесла такой быстрый удар, что его едва можно было успеть заметить. Его кулак угодил Самсону прямо в его мощную челюсть. Голова Самсона резко дернулась назад, его прекрасные волосы разлетелись в разные стороны. При ударе раздался такой звук, точно кто-то хлыстом щелкнул. Стэн Мьюзил вряд ли смог бы сильнее ударить битый, по бейсбольному мечу. У Самсона закатились глаза. Его огромному телу понадобилось несколько секунд, чтобы осознать, что голова изуродована. Одна нога подломилась и подогнулась в колени. Потом подломилась и вторая. И величайший в мире борец, прибывший прямо из Египта, с грохотом рухнул на спину. Ринг весь содрогнулся, канаты закачались. Самсон лежал как мертвый. Хэнк расслабленно стоял в углу, положив руки на верхний канат. Он никуда не спешил. Бедная Далила пораженно молчала. Потом попыталась что-то сказать, убедить нас, что это просто часть представления. Но на самом деле ей хотелось броситься на ринг и заняться Самсоном. Толпа стояла пораженная. Самсон между тем застонал и попытался подняться на ноги. Он встал на четвереньки и так постоял, качаясь, прежде чем смог потянуть вперед одну ногу. Потом попробовал подняться одним мощным рывком, но ноги его не держали. Он ринулся вперед канатом и сумел схватиться за них и смягчить падение. Он смотрел прямо на нас, но не мог произнести ни слова бедняга. Глаза у него были красные и глядели дико, а сам он, казалось, даже не сознавал, где находился. Так он висел на канатах, дергаясь, пытаясь прийти в себя и заставить ноги подчиняться. Мистер Слепень Окер подскочил к рингу и завопил Хэнку. «Убей этого сукина сына, давай прикончи его!» Но Хэнк не шевелился. Вместо этого он просто крикнул «Время!», но и забыла про часы. Из толпы раздались крики одобрения и насмешки, но большая часть народу подавленно молчала. Зрители были поражены видом поверженного Самсона, тем, как он там беспомощно барахтается, будучи почти без сознания. Самсон повернулся и попытался сфокусировать взгляд на Хэнке. Все еще, держась за канаты, он сделал пару нетвердых шагов. Потом рванулся вперед в последние отчаянные попытки. Хэнк просто ушел мерком в сторону, и Самсон с грохотом влепился в угловой столбик. Канаты под его весом натянулись, остальные столбики, казалось, вот-вот сломаются. Самсон стоял и ментался, словно раненый медведь. Он потянул под себя ноги, обретя некоторую устойчивость, повернулся к противнику. Ему же надо было оставаться на мате. Хэнк метнулся вперед и нанес удар справа и сверху. Замахиваться он начал еще в центре ринга. Удар пришелся точно туда же, куда попал первый. Поскольку противник был совершенно беззащитен, Хэнк снова размахнулся и нанес третий последний удар. Самсон мешком рухнул на мат. Долина вскрикнула и полезла на ринг. Хэнк отошел в угол и расслабленно опустил руки на канаты, улыбаясь и не выказывая никакой озабоченности состоянием противника. Я не знал, что делать. Зрители, по большей части, тоже стояли и молчали. С одной стороны, это было здорово – видеть, как арканзасский парень так внушительно победил этого египетского гиганта. Но с другой – это же был Хэнк Спруил, и он бил кулаками. Победа была нечестная, правда, ему на это было явно наплевать. Всем нам было бы гораздо лучше, если бы кто-то из местных победил Самсона в равной схватке. Когда Хэнк решил, что время боя стекло, Он пролез сквозь канаты и спрыгнул на землю. Бойдаил забрали деньги, и все трое исчезли. «Да он никак убил этого Самсона», — сказал кто-то позади меня. Величайший в мире борец лежал плашмя, широко разбросав руки и ноги, а его подруга склонилась над ним, пытаясь привести в сознание.